Вы имеете свою квартиру в Павловске, у, у дочери вашей, проговорил князь, не зная, что сказать. Он вспомнил, что ведь генерал пришел за советом по чрезвычайному делу, от которого зависит судьба его. У моей жены, другими словами, у себя и в доме моей дочери. Извините, я, я оставляю дом Лебедева потому, милый князь, потому что с этим человеком порвал. Порвал вчера вечером, с раскаянием что не раньше. Я требую уважения, князь, и желаю получать его даже и от тех лиц, которым дарю, так сказать, мое сердце. Князь, я часто дарю мое сердце и почти всегда бываю обманут. Этот человек был недостоин моего подарка. В нем много беспорядка, сдержанно заметил князь, и некоторые черты, но среди всего этого замечается сердце, хитрый, а иногда и забавный ум. Утонченность выражений, почтительный тон, видимо, польстили генералу, хотя он все еще иногда взглядывал со внезапной недоверчивостью. Но тон князя был так натурален и искренен, что невозможно было усомниться. Что в нем есть и хорошие качества, — подхватил генерал, — то я первый заявил об этом, чуть не подарив этому индивидууму дружбу мою. Не нуждаюсь же я в его доме и в его гостеприимстве, имея собственное семейство. Я свои пороки не оправдываю, я не воздержан, я пил с ним вино и теперь, может быть... Плачу об этом, но ведь не для одного же питья, извините, князь, грубость откровенности в человеке раздраженном, не для одного же питья, я связался с ним, меня именно прилестили, как вы говорите, качество. Но все до известной черты, даже и качества, и если он вдруг в глаза имеет дерзость уверять, что в двенадцатом году еще ребенком в детстве он лишился левой своей ноги и похоронил ее на Ваганьковском кладбище в Москве, то уж это заходит за пределы, является неуважение, показывает наглость. Может быть, это была только шутка для веселого смеха. Понимаю, Невинная ложь для веселого смеха, хотя бы и грубая, не обижает сердце человеческого. Иное ну лжет, то если хотите, из одной только дружбы, чтобы доставить тем удовольствие собеседнику. Но если просвечивает неуважение, если именно, может быть, подобным неуважением хотят показать, что...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 Но как же уверять в глаза, что французский шассер навел на него пушки и отстрелил ему ногу, так, для забавы, что он ногу эту поднял и отнес домой, потом похоронил ее на Ваганьковском кладбище говорит, что поставил над нею памятник с надписью. С одной стороны, здесь погребена нога коллежского секретаря Лебедева, а с другой — покойся, милый прах, до радостного...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 И при том же ведь у него обе ноги целые на виду, засмеялся князь. Уверяю вас, что это невинная шутка, не сердитесь. Но позвольте же и мне понимать насчет ног на виду. это еще, положим, не совсем невероятно. Уверяет, что нога черносвитовская. Ах, да, с черносвитовской ногой, говорят, танцевать можно. Совершенно знаюсь.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 Пятнадцати лет, и я бы струсил, а десяти я ничего не испугался и пробился сквозь толпу к самому даже к крыльцу дворца, когда Наполеон слезал с лошади. Без сомнения, вы отлично заметили, что именно десяти лет можно было не испугаться, — поддакнул князь, рабея и мучаясь мыслью, что сейчас покраснеет. Без сомнения, и все произошло так просто и натурально, как только может происходить в самом деле. Возьми за это дело, романист, он наплетет небылиц и невероятностей. — О, это так! — вскричал князь. — Эта мысль у меня была всегда поразительной. Я знаю одно истинное убийство. За часы оно уже теперь в газеты. Пусть бы выдумал это сочинитель, знатоки народной жизни и критики тотчас же крикнули бы, что это невероятно. А прочтя в газетах, как факт, вы чувствуете, что из таких-то именно фактов поучаетесь русской действительности. Вы это прекрасно заметили, генерал, с жаром закончил князь, ужасно обрадовавшись, что мог ускользнуть от явной краски в лице. «Не правда ли? Не правда ли?» скричал генерал, засверкав даже глазами от удовольствия. Мальчик, ребенок, не понимающий опасности, пробирается сквозь толпу, чтобы увидеть блеск, мундир и свиты, наконец, великого человека, которым так много накричали ему. Потому что тогда все, несколько лет с ряда только и кричали о нем. Мир был наполнен этим именем. Я, так сказать, с молоком сосал. Наполеон, проходя в двух шагах, нечаянно различает мой взгляд. Я же был в костюме борчонка, меня одевали хорошо, один я такой в этой толпе, согласитесь сами. Без сомнения, это должно было его поразить и доказало ему, что не все выехали и что остались и дворяне с детьми.